Голова одиннадцатая. Солнце на небе уже практически исчезло, и весь лес погрузился в пугающую тишину. Еще совсем недавно разлетающиеся по округе звуки выстрелов, крики боли и шелест травы от огромной суматохи стихли. На смену всему этому пришел стойкий запах свежепролитой крови. Прогуливаясь по захваченной деревне... и наблюдая, как гоблины стаскивают в кучу тела убитых монстров, я был очень доволен. Теперь я точно знаю, чего от своих союзников ждать, и результаты, которые они показали в этой войне, меня очень порадовали. Потери личного состава равняются нулю, нареканий к командованию практически нет. Все прошло очень хорошо. Чуть позже поймаю нашего толстого святого доктора и проведу небольшую лекцию — Расскажу, что если раненого гоблина сперва снять с деревянного чистокола, а уже затем обоссывать, то впоследствии ему не придется отдирать от этого самого чистокола, приросшую к нему гоблинскую задницу. А так, да, все действительно очень хорошо. Соломенные домики были достаточно просторными. Заглянув в один из них, я подумал, что там достаточно места, чтобы поселить штук пять гоблинов. Такая себе коммуналка». Но жаловаться никто не будет. Это намного лучше, чем наша пещера. В самом центре деревни высилась одна очень уж выделяющаяся хижина. Выше остальных практически на метр. Вход в каждую хижину завешивался шкурами животных, но на этой двери шкура была действительно выдающаяся. Уверен, вождь кабольдов убил что-то очень мощное и пушистое. А многие люди из местных королевств Скорее всего, могли бы перегрызть друг другу глотки за шубу из такой вот шкуры. Заглянув внутрь этой хижины, я осмотрел единственное, но очень просторное и заваленное шкурами ложа, не сдерживая довольную ухмылку. «Значит так!» — крикнул я шатающимся рядом гоблинам, «Этот домик я забираю себе, потому что по статусу положено». «Вон тот домик мы отдаем ванючему. Вытянув руку, я указал на маленькую хижину, практически на крайней деревне. Потому что ну его нафиг. «Остальные как хотите. Расселяйтесь по домам. Мы переезжаем из нашей пещеры». Несколько гоблинов, которые внимательно меня слушали, стали довольно гоготать и тут же бросили все дела, рванув, выбирать себе подходящие домики. Посмеявшись с этой мгновенно начавшейся суматохе, Я подобрал земли ржавый железный меч, который только что бросил один из бежавших зеленожопых Аболтусов. Просто кусок железа. Уверен даже по меркам этого мира, этот меч считается посредственностью. Вдобавок ко всему, он еще и ржавый. Тем не менее, для кобольдов он был невероятно ценен. Ценен ли он для нас? Однозначно нет. Просто кусок мусора». Рядом с хижиной вождя было еще одно здание, по виду напоминающее сарай. Подойдя к нему и откинув закрывающую проход шкуру, я увидел множество таких же мечей, просто валяющихся на соломенной подложке. Взяв подобранный меч, я просто зашвырнул его туда. Кто вообще будет пользоваться железом или сталью, когда есть дерево? Еще один гоблин подбежал к этому складу, и так же, как и я... «Забросил туда ненужное нам трофейное оружие». «Каболь да тупые!» – ухмыльнулся тот, посмотрев на этот склад оружия высокомерным взглядом, полным презрения. «Ага», – кивнул я, почти начав смеяться. «Эти придурки жили в лесу, но так и не поняли, что дерево – это самый лучший в мире материал. Использовали железные мечи, украденные у людей. Выходят, люди тоже тупые». «Раз так, то нам не составит труда с ними сражаться, да?» «Атаман мудр», – загоготал гоблин, а затем с надеждой посмотрел на меня. «Могу я тоже пойти выбрать дом?» «Чеши давай», – засмеялся я, пнув его под зад, и тот быстро побежал искать еще не занятую койку. Вновь заглянув на склад и осмотрев это хранилище, я увидел много всякого барахла. Тут были шкуры, сложенные в углу, и подсушенные дрова. Нужно будет внимательно тут покопаться. Возможно, я найду в недрах этого хлама что-нибудь интересное. Но позже. Сегодня ночь нашей победы. А какая победа без хорошего застолья? Сегодня мы будем праздновать. Тихая ночь нарушилась треском костра, а еще не осевший запах крови практически исчез за стойким и приятным запахом свежего жареного мяса. На том месте, где еще недавно жарили свой ужин несколько кобольдов, теперь жарили их самих. Буквально. Толпа зеленых разбойников суетилась вокруг, пуская слюни. Все эти ребята родились сравнительно недавно, и большинство их действий идут от врожденных инстинктов. Однако зачатки разума у них тоже есть, а значит, они могут учиться. Их отношение к миру зависит от того, как они растут. Никто из них не пробовал жареное мясо, и они даже не знали, что его можно готовить. Немного огня и пара объяснений, а затем никто из них не может усидеть на месте, потому что запах этого мяса даже у меня вызывает урчание в животе. «Ну добавьте огня, черт возьми!» Рявкнул я во все горло. «Я есть хочу!» А «Атаман сказал, больше огня!» Закричал гоповатый. «Этот парень вообще себя сдержать не может!» Слюни прямо по роже текут. Чем больше огня, тем быстрее приготовится и тем вкуснее будет, закричал я еще сильнее. Слышали? Тащите сюда все, что есть, добавил да, тот тоже подняв голос. Х-голдеж <смех> в лагере мгновенно поднялся на пару децибел. Десяток гоблинов мгновенно подорвались с мест и стали стаскивать к костру всякий мусор. Три гоблина вытащили со склада несколько бревен, пара других вырвала кусок чистокола, а один притащил целый ворох соломы. Мгновенно куча мусора на костре стала такой большой, что полностью закрыла жарящееся мясо и достигла нескольких метров, а спыхнувший столб огня, казалось, осветил половину леса. Гогочущие и скачущие вокруг костра гоблины стали орать еще громче. и шарахаться назад от накатывающего жара давайте давайте снова закричал я что это за вечеринка без нормального огня <смех> толпа гоблинов стала еще больше суетиться давайте хату вонючего сожем <смех> точно хватайте огонь понесли к вонючему! <смех> <смех> так отставить жечь вонючего закричал я мясо пожалейте, придурки <связывая> Отставить вонючего, кладите огонь обратно. Эй, вонючий, руки обжег. Тащите его в выбусловальню. <связывая> <связывая> <связывая> Смотря за этой толпой, я не смог сдержаться и начал ржать, наблюдая в процессе, как фигурка одного очень выдающегося гоблина отделилась от толпы и подошла ко мне. Грудастая гоблинша, которая еще недавно атаковала кобольдов как призрак. Даже в такой момент двигалась очень тихо. Когда она узнала, как двигаться, чтобы тебя не было слышно, то принялась использовать это постоянно. Поэтому я решил так к ней и обращаться. Тихо. Атаман. Подойдя ко мне, она держала в руках два жареных грибочка. Здоровых размером с дыню и очень подозрительным и опасным окрасом. Вот только никому здесь не было до этого дела. «Садись!» — улыбнулся я, уступив ей место рядом с собой. И она послушно села, немного поерзав на месте. «Черт возьми, ее грудь — это действительно нечто!» «Очень вкусное!» — сказала она, посмотрев на принесенные ею грибы. «Рановато ты их с огня сняла!» — улыбнулся я. «Остальные вон еще дрова тащат!» «Хотела поделиться!» — ответила она, протянув мне один из принесенных ею грибов. «Ха! Это ее благодарность за тот раз?» «Тогда я его приму», — ответил я, приняв из ее рук этот прожаренный и в теории смертельно опасный гриб. Откусив кусочек, я почувствовал что-то похожее на сахарный сироп. Удивительно, что те вонючие оранжевые сопли, которые этот гриб выделяет, когда на кого-нибудь злится, превратились именно в это. «Очень вкусно!» сказал я, довольно улыбнувшись. «Это правда. Гриб и правда был очень вкусным. Похож на какой-то сладкий фрукт. Что еще важнее, он был еще и полезен. Пусть все, что эта подозрительная штука в себе содержит, пойдет нам на пользу. Смотря на то, как я уплетаю этот гриб, тихая ничего не говорила, но попыталась изобразить на лице улыбку. Для гоблина это не очень свойственно». так как они обычно гогочут и скалятся. Но поскольку я постоянно улыбаюсь, то некоторые стали это пародировать. Вот и она попыталась изобразить довольство таким образом. Только из-за ее маленьких гоблинских клыков и некоторой нервозности это было больше похоже, что она не улыбается, а хочет меня съесть. Очень нежно, с большим наслаждением съесть. Хе. Смотря на эту гоблиншу... и на толпу придурков, которые прыгают вокруг костра и горланят. На это небо над нами и шумную пирушку в семейном кругу. Я подумал, что это неплохо. Действительно неплохо. Такая семья, думаю, мне она нравится».